Редвуд умолк. — это все? — спросил чей-то голос. — Это все, что я имел вам сообщить. Что-то коснулось локтя Редвуда, и, обернувшись, он увидел косора, подвигавшего ему стул, жалкий обломок кукольной мебели среди нагроможденных колоссальных предметов. Он сел, вытянул и скрестил ноги, потом положил ногу на ногу и, нервно обняв руками колени, почувствовал себя ничтожным, робким существом, выставленным как бы на показ,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 «Братья Которгаму, ответ наш нет. А затем...» Несколько секунд продолжалось молчание. Затем раздался тот же голос. «Собственно говоря, эти пигмеи правы. Правы, конечно, с их собственной точки зрения». Они совершенно понятно почему стремятся уничтожить все превышающие привычные для них размеры. Будь то растения или животные, вполне естественно, они желают уничтожить и нас. Разумно, опять-таки, с их точки зрения.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 Или им. Нас теперь не наберется и полсотни, — заметил кто-то, — а их миллионы миллионов. Очень может быть. Но все высказанное мною, тем не менее, совершенно верно. Наступило продолжительное молчание. В таком случае... «Нам нужно умереть?» «Конечно, нет!» «Тогда, значит, им умирать?» «Зачем?» «Да ведь это предлагает Каторгам». «Он говорит, что мир должен принадлежать или им, или нам».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 Маленькие людишки истребят всю гигантскую растительность и всех гигантских животных, выжгут всякие следы пищи и положат навсегда конец нашей расе и пище. Тогда мир вновь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 «Я знаю, что нам делать!» — произнес знакомый Редвуду голос, и при свете случайно попавшего на толпу луча старый профессор увидел, что все юношеские лица гигантов обернулись к его сыну. «Делать пищу очень легко!» — продолжал этот последний. «Мы наделаем ее!»